Глава девяносто девятая. Голос русалки был странным, резким, как будто раздавался под огромными сводами от звуками эхо. Она впервые заговорила со мной. Сколько же боли и тоски было в ее стоне. «Отдай!» «Здравствуй, короля!» — проговорил я, поудобнее перехватывая русалыша, который смотрел на представительницу своего рода, раскрыв рот буковкой «О». «Какая неожиданная встреча!» «Кстати, можешь сбросить свой маскарад. Я догадался, кто ты. Ведь из всего вашего племени золотая чешуя только у тебя». Русалка на мгновение замерла, а потом ее окутал вихрь света, и она изменила облик. Чешуя на хвосте стала точно рыжеватое золото, так же, как и глаза. Помимо этого, на зеленых волосах появилась корона с острыми неровными зубьями. Вия Шарашина перевела взгляд с русалки на русалыша. Но она была умной девочкой и сразу все поняла. «Это что, их королева? Это мать-листочка?» Мы и подумать не могли, что на жемчужном архипелаге захватили в плен саму королеву марилюдов королю. Быстро же она прикинулась обычной русалкой. Какое-то древнее оберегающее русалье заклятие. Мать и сын в моих руках. Сейчас можно отрубить Гидри голову одним ударом. Виолетта бросилась ко мне. «Грэм, ты этого не сделаешь, слышишь? Пожалуйста, нет» она крепко схватила меня за рукав и кажется в самую душу заглянула своими огромными влажными испуганными глазищами королия которая напряженно прислушивалась к нашему разговору и ловила каждое произнесенное слово бешено взмолилась отдай мне мое дитя адмирал мне страшно думать о том каким мучением ты его подверг изверг никаким мучением его никто не подвергал то его детеныша подобрала вот эта девушка и все это время заботилась о нем и оберегала, как собственного сына. Я показал на виолу. На остром лице коралли мелькнуло недоверие, превратившееся во враждебность. Но затем русалка внимательно посмотрела на Ви и нахмурилась. Она увидела в этой девушке то, что видел я. Это невозможно было не увидеть. Я на мгновение прикрыл глаза и покачал головой. «Возможно, я совершаю сейчас самую большую ошибку в своей жизни» которая будет стоить этой самой жизни очень многим людям. Но уже больше не раздумывая, я открыл в резервуаре специальное отверстие для кормежки, в которое, благодаря своим малым размерам, запросто пролез русалочий отпрыск. Едва он укасался в воде, то принял свой истинный облик, отрастил маленький зеленый хвост и корону. Короля бросилась обнимать сына, который потянул к ней руки. Морская королева крепко обняла своего малька, стремясь прикрыть его своим телом. Прямоугольный стеклянный ящик сразу показался таким ничтожным для двух русалок, большой и маленькой. «Я знаю, что ты убьешь нас, но я благодарна, что ты дал напоследок прижать мне к груди моё дитя. Я благодарна, что мы умрем вместе», — прошелестел голос коралей. «Ты достойный человек, адмирал. Убить вас, лишить ваш род правителей и тем самым прекратить его и его бесчинство действительно было бы самым разумным вариантом. Но я не такой изверг, как вы. Я не стану мучить мать и ребёнка. Да и моя женщина никогда мне этого бы не простила. С этими словами я наложил рассыпающую камень руну на стену, которая тут же исчезла, рассыпалась в пыль. Форт был высечен в скале, внизу плескалось море. При помощи руны силы подвинул резервуар к раскрывшемуся проему и распахнул стеклянную крышу. Поток воды с двумя русалками в нем мощным водопадом обрушился в море. Мы с Виолеттой почти одновременно бросились к краю. Кораллия, крепко обнимающая своего мелкого русала, показалась на поверхности воды. Мы встретились глазами. Ее оранжевые глаза ярко блеснули на заходящем солнце. Русалчонок поднял ладошку и махнул Виолетте, а она со слезами на глазах махнула ему в ответ. А затем русалки скрылись в темно синий бурливый пучине. — Ты отпустил их, — пораженно вымолвила Ви. «Я думала, что ты хочешь их убить, но ты отпустил Грэм». «Теперь они придут, чтобы убить нас». Выдохнул и устало опустился на ящик. все таки разрушать стенки и двигать тяжелые резервуары достаточно утомительное занятие. Но не такое утомительное, как принимать такие сложные решения, как пришлось мне принять сегодня. «Не придут, я знаю. Не придут. Я понимаю, почему ты не дал мне попрощаться с Листочком». Но как же я счастлива, что ты вернул его матери. Мы заключим с русалками договор и будем жить в мире. Моя наивная девочка. Сколько же ты пережила, но в тебе осталась вера в справедливость, в человеческую доброту. Ты говоришь, как моя мать, — усмехнулся я. Не надо питать напрасных надежд. Они чудовища, кровожадные монстры. Но мы не такие, как они. Я больше не такой. Главное, что ты не монстр. «Ты самый лучший, Грэм Фрейзер!» Она вдруг порывисто подошла ко мне и обняла. Сама обняла. Сама потянулась ко мне. Впервые. И тут мне уже стало не до чертовых русалок. Я заключил девушку в объятия, нашел ее губы и поцеловал. А Виолетта не оттолкнула. Это было так мучительно сладко, так жизненно необходимо, словно умирающему дали глоток воды. Тепло ее губ проникало в самую душу. Наполняя меня до краев неизведанной доселе нежностью и желанием быть рядом с этой девушкой и защитить ее от всего мира. Я целовала ее, прижимая к себе так крепко, что одна только мысль о том, чтобы разомкнуть эти объятия, казалась невыносимой. Я люблю тебя. Все во мне жаждало, просила, мечтала о ее ответных словах. Но Виолетта только посмотрела своими глубокими карими глазами, в которых я увидел свое отражение, и тихо сказала. — Твой шрам, Грэм, он совсем исчез.